Между тем и в Тибида бродила, пылая яростью по окрестностям, в нетерпеливом ожидании рассвета, когда Мирдзе, по ее соображениям, должна была выйти из города, чтобы отправиться в храм. Куртизанки часы казались вечностью. Пройдя раз пять или шесть далеко за падобовую рощицу, очень близко к гладиаторскому аванпосту, и вернувшись той же дорогой раз пять-шесть назад, она заметила, что сильный юго-восточный ветер, бушевавший всю ночь, понемногу совершенно затих. На горизонте облака, окутывавшие близлежащие вершины Апеннинских гор, приняли легкую, бледно-золотистую окраску. Она испустила глубокий вздох, поняв, что то были первые проблески утренней зари. Тогда она вторично вышла на дорогу, которая вела к небольшому палаццу, и осторожно пошла вперед по направлению Каванпосту. Не успела она сделать и 200 шагов, как глухой, но грозный голос остановил ее словами «Кто там?». То был ночной караул гладиаторов, выходивший из ованпоста на заре, как это полагается в правильно организованном войске, осмотреть окрестности. Эфтибеда, не отвечая и стараясь сделать как можно меньше шума, быстро побежала назад к лесу. Караульные, не получая ответа, погнались за нею. вскоре и беглянка и преследовавшие ее гладиаторы приблизились к крощице на опушке которой притаились натянув луки обака подаийца ты слышал топот шагов который все приближается спросила скубари обращаясь к арцедану слышу ну так смотри не оплошай небось не оплошаю первые лучи занимавшегося утра начали разгонять густой ночной мрак И оба невольника увидали маленького солдатика, приближавшегося в их сторону, хотя и не могли ясно различить очертания его лица. «Это она!» — шепнул чуть слышно Аскубарь своему товарищу. «Да, они длинная кольчуга, шлемик, и ростом так мала, что тут беспременно должен быть женский пол. Это она! Она!» И оба Кападокийца в одно и то же время натянули луки и спустили две стрелы, которые, свистя, вперись одна в белоснежную шею, а другая — сквозь серебряную кольчугу в грудь и в Тибиды. Едва были спущены стрелы, как раздался продолжительный, пронзительный, раздирающий душу крик. Аскубарь и Эрцедан тотчас же услышали топот многих ног, приближавшихся бегом, и чей-то голос громко закричал «К оружию!» Оба капотокийца, стремглав, побежали по направлению к римскому лагерю, а Декурион и четыре гладиатора, составлявшие дозор, остановились возле тела и в Тибиде. Сделав несколько шагов, она зашаталась и упала на дорогу посреди огромной лужи крови, которая лилась из-за главным образом из той, что была на шее, так как стрела Аскубари пронизала и разорвала сонную артерию. Она испускала глубокие стоны и мучительно хрипела, но не могла произнести ни слова. Гладиаторы наклонились над телом упавшей девушки, и, подымая ее с земли, все пятеро принялись расспрашивать ее, кто она и как ее ранили. Между тем заря взошла во всем своем блеске. Гладиаторы понесли Евтибеды и прислонили ее спиной к стволу высокого придорожного дуба, сняли шлем с ее головы и, увидев рыжие пышные волосы, рассыпавшиеся по плечам умирающей, закричали в один голос «Женщина!». Наклонившись к ее бледному лицу, на которое смерть уже наложила свою печать, они тотчас же узнали ее и все разом назвали ее по имени «Эфтибеде». В эту минуту подошла рота гладиаторов, и все они тесно окружили тело раненой. «Коле она ранена, значит, ее ранил кто-нибудь», — молвил Центурион, командовавший этими солдатами. «Пусть 50 из вас, не жалея своих ног, отправятся догонку за ее убийцами». которые не могли отойти далеко. Пятьдесят гладиаторов побежали в ту сторону, где стоял храм Геркулеса Оливарийского. Другие, собравшись вокруг умирающей, хранили угрюмое и глубокое молчание, глядя на предсмертные муки этой злодейки, которая причинила им столько бедствий. Кольчуга Евтибеды вся побагровела от крови, которая продолжала литься ручьями из ее шеи. Лицо куртизанки подернулось синеватую бледностью — Глаза почти потухли. Она беспокойно металась, опуская голову то на одно, то на другое плечо, и испускала яростные стоны, поднимала руки, словно желая схватить ими себя за шею, а затем они падали, бессильно свешиваясь вниз. Рот ее судорожно открывался, словно она желала заговорить. — Эфтибеде, проклятая предательница! — воскликнул Центурион после некоторого молчания печальным суровым голосом. «Что ты здесь делала? В такой неурочный час! Кто тебя ранил? Я ничего тут не понимаю, но предугадываю какой-нибудь новый злодейский замысел с твоей стороны. Может быть, случай, а не то измена, обратили против тебя твои же козни, и ты сделалась жертвою собственного преступления». Из повлекших хустов Тибеда, Вырвался мучительный стон, и она сделала жест руками, как бы отстраняя от себя гладиаторов. «Нет — Нет! — закричал Центурион, гневно простирая над нею правую руку. — Ты предательски допустила избиение сорока тысяч наших братьев. Напоминает тебе о твоих злодействах, делая твои предсмертные минуты более тяжелыми, мы хотим умиротворить их неотмщенные тени. Эфтибеды опустила голову на грудь, И если бы нечастое прерывистое дыхание ее, можно было бы подумать, что она умерла. В это время пятьдесят гладиаторов, ушедших в погоню за Каппадокийцами, вернулись, страшно запыхавшиеся, таща за собой Эрцидана, которого они ранили стрелой в бедро. Он упал и был ими схвачен, а Аскубари посчастливилось убежать. Каппадокиец рассказал все, что ему было известно, и гладиаторы поняли, как произошло дело. «Что же такое случилось?» — спросил в эту минуту женский голос. Это была Мирдзе. Одетая по обыкновению в свои воинские доспехи, она шла в сопровождении цитуль в храм Геркулеса. «Стрелы, что приготовляла для тебя это гнусная втибеды, и что должны были поразить тебя в эту минуту, благодаря милостивому покровительству какого-нибудь бога, быть может, божественного Геркулеса, «Поразили ее самое насмерть», — отвечал Центурион, пропустив Мирдзу в круг, образовавшийся гладиаторами. Услыхав голос Мирдзы, Эфтивида приподняла голову и, увидев сестру Спартака, устремила на нее расширенные зрачки, сверкнувшие ненавистью и бессильную злобою. Губы куртизанки искривились, словно она желала что-то сказать. Она вытянула свои руки, растопырив пальцы, словно желая схватить мирдзу и сделав последние усилия, метнулась вперед, затем испустив последние сто, она закрыла веки и упала на землю мертвое на правый бок, ударившись головойою о ствол дерева. На этот раз оправдалась старая поговорка: Кто другому роет яму? «Сам в нее попадает!» — воскликнул Центурион. Попросив Мирдзу и других последовать за собою, он в молчании удалился от трупа этой ненавистной преступницы.